На вершок от головы и туловища выходит под углом в сорок пять градусов две лапы, по одной с каждой стороны, вершка под два длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде тризубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, не длинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап, всего стало быть восемь усиков. Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище, и лапы извивались, как змейки, с необыкновенной быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся, что оно меня ужалит. Мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего мучился тем, кто его прислал в мою комнату, что хотят мне сделать и в чем тут тайна. Оно пряталось под комод, под шкаф, заползало в углы. Я сел на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро перебежало наискось всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе осматривался, но так как я сидел, поджав ноги, то и надеялся, что оно не всползет на стул. Вдруг я услышал сзади меня почти у головы моей какой-то трескучий шелест. Я обернулся и увидел, что гад всползает по стене и уже наравне с моей головой и касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с чрезвычайной быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я боялся лечь, чтобы оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и какой-то ее знакомый. Они стали ловить гадину, но были спокойнее, чем я, и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять. Он полз в этот раз очень тихо и как будто с каким-то особенным намерением, медленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискось комнаты к дверям. Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу собаку, огромной Тернев, черной и лохматой. Умерла пять лет тому назад. Она бросилась в комнату и стала над гадиной, как вкопанная. Остановился и гад, но все еще извиваясь и пощелкивая по полу концами лапы хвоста. Животные не могут чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь, но в эту минуту мне показалось, что в испуге Нормы было что-то, как будто очень необыкновенное, как будто тоже почти мистическое, и что она стала быть тоже предчувствует, как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она медленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно полшим на нее. Он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но, несмотря на весь испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожа всеми членами. Вдруг она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою огромную красную пасть, приноровилась, изловчилась, решилась и вдруг схватила гада зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что Норма еще раз поймала его, уже на лету, и два раза всею пастью вобрала его в себя, все на лету, точно глотая. Скорлупа затрещала на ее зубах, хвостик животного и лапы, выходившие из пасти, шевелились с ужасной быстротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула. Гадина успела таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана. Тут я проснулся и вошел князь. — Господа, — сказал Иполит вдруг отрываясь от чтения и даже почти застыдившись, — Я не перечитывал, но, кажется, я действительно много лишнего написал. Этот сон... Есть-таки, — поспешил вернуть Ганя. — Тут слишком много личного, соглашаюсь, то есть, собственно, обо мне. Говоря это, Полит имел усталый и расслабленный вид и обтирал пот своего лба платком. — Да, слишком уж собой интересуетесь, — прошипел Лебедев. Я, господа, никого не принуждаю. Опять-таки, кто не хочет, тот может и удалиться. Прогоняет из чужого дома, чуть слышно проворчал Рогожин. А как мы все вдруг встанем и удалимся? Проговорил внезапно Фердыщенко, до сих пор, впрочем, не осмеливавшийся вслух говорить. И Полит вдруг опустил глаза и схватился за рукопись.